Глава 24. Ржаные братья Однажды, когда мы с Эриком и Мейнардом размечали колышками поле, из лесочка вышли два парня и подошли к нам. Одеты они были как странствующие торговцы, но ни товара, ни даже пустых мешков у них с собой не было. Еще и не местные. Ну, ясен красен, чит шпионы. У Ордена была своя разведка, но они действовали официально, зная, что население относится к ним лояльно, с уважением. Значит, шпионы Альянса. Их выдавала не только слишком чистая одежда и добротные сапоги, но и руки без мозолей, выговор со слегка чужим акцентом и то, как их взгляд профессионально сканировал горизонт, а не искал покупателей. Я почувствовал, как напрягся Мейнард рядом со мной. Его инстинкты солдата сработали мгновенно. Его рука незаметно сместилась к поясу, где обычно висел меч, хотя сейчас там был лишь широкий боевой нож скрытого ношения. Я едва заметно покачал головой, призывая его к спокойствию. «Доброго дня, крестьяне!» — приветливо улыбнулся один из них, однако пока рот его улыбался, глаза были холодными и жесткими. «Мы тут ищем, где бы товар свой сбыть — кожи, ремни сумки. Может быть, тут в окрестностях есть военные, которым можно продать?» От него пахло мылом, специями и мясной похлебкой. Его руки, сейчас держащие посох, были слишком чистыми и ухоженными для человека, который бродит по лесам и полям. «Есть военные, а чего же? В Плееве вроде были», — ответил я, не моргнув глазом, опираясь на лопату и стараясь выглядеть как можно более усталым и туповатым. «А мы тут землю готовим под посев». «Братья мы, хозяева сказали копать, мы копаем, рожь сажать будем». Я нарочно растягивал слова, словно мне было тяжело говорить и думать одновременно. Внутренне я посмеивался над собственной игрой, но лицо держал максимально тупым. «Ролевой навык повышен, Актерское мастерство», — мелькнуло в голове. Шпионы удивленно переглянулись, разглядывая меня, щуплого Эрика и Мейнарда, похожего на шкаф. «Не очень-то вы похожи», — заметил второй. Его взгляд был цепким и оценивающим. Так того этого от разных матерей ляпнул Мейнард с абсолютно каменным лицом. Идея была настолько странной, что, кажется, сбила их с толку. Я едва сдержал смешок, глядя на невозмутимое лицо Мейнарда. Кто бы мог подумать, что у нашего серьезного немца есть такое чувство юмора? Шпионы явно не ожидали такого ответа. На их лицах отразилось замешательство, быстро сменившееся профессиональным безразличием. «Ну, у вас такое, наверное, бывает. А вообще, как жизнь?» «Док весна, уже хорошо. Перезимовали, птички поют, ветерок дует». «А что-то слышно про войну?» — с усмешкой спросил второй саглядатый. «Ну да», — кивнул Эрик, делая максимально тупое выражение лица. «Сказывают, что воюем, но только мы это все разговоры, а своими глазами ничего не видели. Может, все и врут. Вы сами-то что-то видели, слышали?» Шпионы проигнорировали вопрос, похлопали по плечу Мейнарда. «Ну, доброго здоровья, братья. Не болейте, а мы пошли». И они прошлись по полю, о чем то негромко переговариваясь. Ветер донес до нас обрывки их фраз. Место великолепное для атаки. Рыцари легко развернутся. Гладкое, как стол. Убедившись, что поле идеально ровное и подходит для кавалерийской атаки, они скрылись в лесочке, причем не в том, откуда вышли. Я проводил их взглядом, отмечая их походку. Слишком пружинистую для странствующих торговцев, их осанку слишком прямую. Они даже не подозревали, что именно эта уверенность и выдавала их с головой. Как только они скрылись из виду, Эрик, сменивший тупое выражение лица на умное, не говоря ни слова, развернулся и быстрым шагом направился в деревню. Через полчаса почтовый ворон уже нес депешу полковнику Курцу с сообщением о том, что у самой границы шастуют вражеские шпионы и было бы нехерово усилить патрули. А мы с Мейнардом, расстелив на траве грубый план, нарисованный углем на куске светлой ткани, принялись вносить коррективы. Солнце припекало спину, а от земли поднимался теплый пьянящий аромат весны. Но наши мысли были далеки от этой идиллии. «Смотри», — я ткнул пальцем в схему, — «поле имеет небольшой, но имеющий значение уклон в нашу сторону. Это даст вражеской коннице дополнительный разгон при атаке. Идеальные условия для таранного удара». Мои пальцы, измазанные в земле, оставляли темные следы на импровизированной карте. Я чувствовал, как внутри разгорается знакомый азарт. Не игровой, а боевой. План начинал обретать четкие очертания. «Это плохо», — нахмурился Мейнард. «Это хорошо», — возразил я. «У такого удобства есть и обратная сторона. Набрав большую скорость, они уже не смогут быстро остановиться или сманеврировать, особенно если на их пути внезапно возникнут препятствия». Я поднял глаза и встретился взглядом с Мейнардом. В его глазах вспыхнула искра понимания, а затем одобрение. Он медленно кивнул, и на его лице появилась редкая, но того особенно ценная улыбка. И работа закипела. Десятки нанятых крестьян и переодетые в простую одежду солдаты нашей роты вышли на ржаные поля. Со стороны это выглядело странно, рожь никто не сеял, а люди уже копали землю, обрабатывали плугами, махали лопатами и кирками. Звук лопаты кирок, врезающихся в землю, создавал своеобразную музыку труда. Пут струился по лицам работающих, рубахи прилипали к спинам, но настроение было рабочим и приподнятым. Крестьяне шутили, перекрикивались, обменивались новостями. Наши солдаты, непривычные к такому труду, сначала кряхтели и ворчали, но постепенно втянулись и даже начали соревноваться, кто быстрее выкопает свой участок. Чтобы все выглядело официально, Эрик с самым серьезным видом завел толстый бухгалтерский журнал, куда записывал имена работников, и выдавал им плату, заставляя расписываться напротив своих имен» крестьяне видя официальную бумагу и получая звонкую монету проникались уважением к процессу мейнард все так же одетый как крестьянин ходил между ними как фельдфебель на учениях хмуро указывая на огрехи но в его глазах когда он смотрел на ровные ряды и выкопанные земли читалось скупое одобрение я наблюдал за этим муравейником из тени дерева на краю поля делая пометки в своем блокноте План был прост, но требовал точности исполнения. Каждый ров, каждая яма, каждое препятствие должны были располагаться именно там, где нужно. Один план будет раскрыт и все рухнет, как карточный домик. Дни шли своим чередом. Весна окончательно вытеснила зиму. Дороги просохли. Жизнь в деревне текла размеренно и мирно, словно и не было никакой войны. Мужики работали на поле. Выполняя, впрочем, не обычные полевые работы, а специальные под наши задачи. А в полдень к ним приходили их жены и дочери, принося в глиняных горшках горячую похлебку, хлеб и молоко. Они рассаживались прямо на траве, ели, смеялись, обсуждали деревенские новости. Крестьяне пели свои протяжные, немного печальные песни во время работы о несчастной любви пастуха к дочке Могильщика, о тяжелой доле, о надежде на богатый урожай. Их голоса разносились далеко по округе. Скоро на этом поле зазвучат совсем другие песни. Песни металла, предсмертных криков и вороннего грая. Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Я смотрел на этих простых людей, на их загорелые лица, слушал их смех и песни, и что-то сжималось внутри. Они не заслуживали того, что должно было произойти. Никто не заслуживал. Война не спрашивает, кто чего заслуживает. Наши солдаты, позабыв о войне, с удовольствием общались с местными. Я видел, как один из наших, верзила гром, неуглюже пытался помочь смазливой девчушке поднять мешок с инструментами и чуть не уронил на нее и себя, вызвав дружный хохот. Даже уволень с жаром доказывал седому старику, что лопату надо держать по-уставному, а не как тот привык за 60 лет. Я наблюдал за этим, сидя на пригорке, и внутри разливалось странное тепло. С одной стороны, я попаданец с земли, эти люди мне чужие, а с другой, они мне не чужие. По факту эти люди, и солдаты, и крестьяне, стали за прошедшие месяцы мне своими. Из-за них я был готов сражаться не хуже, чем за идеалы или приказы. Может, в этом и была моя истинная мотивация. Не азарт игрока, а желание защитить их, сделать так, чтобы они не погибли. Есть принцип маятника. Чертов, принцип маятника работал практически всегда» периоду покоя соответствует период активности. Тишину сменит грохот, а молчание заслонит с собой крик. Вскоре мимо Хайбарга потянулись первые отряды Ордена. Сначала от город хлынула легкая конница. Потом колонны пехоты, скрипучие обозы. Шли раненые, шли целые подразделения, солдаты шли в колоннах, и по одному многие потеряли оружие. От тех, кто останавливался, чтобы попросить воды и хлеба. Мы узнали, что передовые оборонительные отряды на границе разбиты, армия Альянса прорвала оборону на перевалах, взяла под контроль дороги и неумолимо движется в нашу сторону. Одновременно с этим стали пребывать и войска Ордена. Я стоял на пригорке, глядя на бесконечную ленту солдат, растянувшуюся по дороге. Они шли неторопливо, поднимая клубы пыли, которая оседала на доспехах тонким серым налетом. Звон оружия, скрип телег. Пыркание лошадей, приглушенные голоса. Все сливалось в единый гул приближающейся войны. Я чувствовал, как сердце бьется чаще от смеси страха и возбуждения. «Похоже, наш расчет оказался верен», — сказал Эрик, когда мы втроем стояли, глядя на бесконечный поток войск, заполнявший одну из дорог к ржаным полям. Шум, пыль и бряцание тысяч доспехов создавали ощущение надвигающегося землетрясения. Раз они все прут сюда, значит, место битвы определено. Как сказал бы мой, скажем так, преподаватель, место спектакля определено. Билеты распроданы. Осталось увидеть само действо. Его лицо было спокойным, но я заметил, как его пальцы нервно теребят пуговицу на рукаве. Редкий признак волнения, который он обычно не позволял себе показывать. «Да», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине, «но я не уверен, что мы должны этому радоваться». Мейнард молчал. Его глаза были устремлены вдаль, словно он уже видел то, что должно было произойти. Его лицо было суровым, но решительным. Лицо инженера, которого сама судьба заставила стать воином чужого ему государства. Лицо солдата, готового к бою. В тот же день Эрик собрал всех жителей деревни. Он не приказывал, он советовал. «Война пришла на порог вашего дома, причем буквально», — говорил он им, стоя на крыльце пустующей таверны. Голос его был ровным и холодным, лишенным эмоций. И от этого его слова звучали еще страшнее. «Я не вправе приказывать, поэтому только лишь сообщаю вам факты. Две армии, десятки тысяч человек сойдутся здесь, на ваших полях. Ваши дома окажутся между молотом и наковальней. Солдатам Ордена плевать на сохранность ваших огородов и имущества, когда они будут отступать или преследовать врага. Солдатам Альянса тем более. Они заберут ваш скот, ваше зерно». Это в лучшем случае. И не только их. Уходите. Переждите в горах, у дальних родственников. Увозите детей, стариков, все ценное, что сможете унести. Мы стояли рядом, скрестив руки. Сегодня мы сняли одежды крестьян и облачились в полный доспех. Когда придется его снять? Вид наш сам с собой говорил о серьезности ситуации. Люди слушали, затаив дыхание, понимая, что каждое сказанное слово – правда. Люди слушали Эрика молча, их лица были серьезные и печальные. Я видел, как плакала молодая женщина, прижимая к себе младенца. Как упрямый, похожий на старый дуб-старик, не хотел бросать дом, в котором родился его отец и дед, как маленький мальчишка в заплатанной рубахе крепко держал на руках скулящего щенка, боясь его оставить. Мы превратили их мир в шахматную доску. Эта мысль обожгла меня изнутри. Я вдруг остро осознал, что для этих людей война не игра, не партия в шахматы, а реальность, которая может стоить им всего. И мы, три чужака из другого мира, решаем их судьбу, словно боги, играющие в кости. Они посовещались между собой, и уже на следующее утро деревня начала стремительно пустеть. Скрипели телеги, переговаривались дети, мычали коровы. Старый фермер, прощаясь, пожал мне руку своей мозолистой твердой, как камень ладонью. «Берегите себя, сынки», — сказал он, «и пусть боги будут на вашей стороне, а мы вернемся. Мы всегда возвращаемся». Его рука была теплой и шершавой, как сама земля, которую он обрабатывал всю жизнь. В его глазах я увидел не страх, а спокойное принятие судьбы и какую-то древнюю мудрость, недоступную мне, человеку из мира технологий и комфорта. Всего за сутки Хайбарг полностью опустел. Надо сказать, что крестьяне уехали цивилизованно, организованно, увезли ценности, а что не увезли, то припрятали. Это было много лучше, чем бегство. Остались только мы, наша рота, и каждый час пребывающие войска ордена. Тишина, воцарившаяся в покинутой деревне, была гнетущей, неестественной. Даже погода, словно чувство и приближение бойни, испортилась. Небо затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, подул холодный пронизывающий ветер, который завывал в пустых домах, хлопая незапертыми ставнями. В воздухе пахло грозой. настоящей, с громом и молниями. Другой, что несет с собой сталь, кровь и смерть. Наблюдая за последними уходящими телегами, я впервые по-настоящему ощутил не азарт игрока, а ледяную тяжесть ответственности. Не за приказ, ни за победу, за этих людей. Поле нашей битвы было готово. Оставалось только дождаться, когда на нем появятся игроки. Я стоял на крыше нашей конюшни, глядя на опустевшую деревню и серое небо над ней. Ветер трепал мои волосы, принося запах дождя и чего-то металлического. Может быть, крови, которая еще не пролилась, но уже витала в воздухе. Мейнард и Эрик молча стояли рядом, каждый погруженный в свои мысли. «Мы трое, такие разные, связаны теперь одной судьбой. И какой бы ни была моя истинная мотивация, азарт игрока, долг солдата или что-то более глубокое, я не мог подвести этих двоих, не мог подвести людей, доверивших нам своей жизни». «Квест принят, победить любой ценой», — мелькнуло в голове. «Но это была уже не игра, это была жизнь, настоящая и страшная». И я был готов сражаться за нее до конца. Сколько бы времени ни проходило до, сколько часов, дней, ночей, месяцев, сколько бы часов сна, работы, разговоров, молчаний, в ожидании, что случится ключевое в твоей и много кого жизни события, приходит момент, когда наступает время после до, время сейчас». Наступает момент, день и час, когда события, ради которых закручивали пружины, строили и разрушали, копили и готовились, начались. Сейчас был тот самый день. Мы сидели в самой середине надвигающегося кобздеца, а буквально в центре поля и ждали. Заранее подготовленные окопы, пахнущие влажной глиной, озоном после ночной грозы и прелой травой, служили нам одновременной крепостью, и, если не повезет, то и братской могилой. Тут уж как повезет. По обе стороны от нас, на пологах, зеленых склонах долины, раскинулись две армии. Две ревущие и бряцающие сталью силы. Два гигантских муравейника, готовых сойтись в смертельной схватке, чтобы истребить друг друга во славу своих королей, герцогов и богов, в благородство которых я не верил ни на грош. Холодная утренняя роса пропитала мои штаны, и сырость медленно, но верно пробиралась к коже. Я поёжился, растирая озябшие руки. Руки должны быть сильными и ловкими. У них нет права на отдых. Не сегодня. Мой взгляд скользнул по лицам солдат, чуть бледным, чуть неумытым, запавшими от недосыпа глазами. Некоторые беззвучно шевелили губами, вероятно, молясь своим богам или просто мысленно прощаясь с близкими. Другие с механической сосредоточенностью проверяли оружие, словно эти ритуальные движения могли отсрочить неизбежное. «Есть вероятность, что часть или все эти взгляды погаснут в течение суток, включая и мой», — подумал я. И тут же мысленно одернул себя. «Не думай об этом. Концентрируйся на плане, как в игре. Выполнить задачу, выжить, получить награду. Только ставки теперь настоящие». С рассветом едва уловимое движение в лагерях превратилось в лихорадочную деловитую суету. Из нашего укрытия было видно, как оруженосцы, ругаясь сквозь зубы и поминая всех чертей, затягивали ремни на сверкающих доспехах своих господ. Как лучники, присев на корточки придирчиво проверяли тетиву, пробуя ее упругость. Как пехотинцы молча и сосредоточенно точили мечи-обруски, и их глаза были пусты, как у идущего на убой скота. Над лагерями вился сизый дым тысяч костров, где варилась последняя для многих утренняя каша. Этот дым смешивался с утренним туманом, создавая призрачную, размытую картину, будто из дурного сна или дешевого фэнтези фильма. Мейнард присел рядом со мной на край копа. Его массивная фигура казалась высеченной из камня. Даже в этот момент, на грани хаоса и смерти, он сохранял свою фирменную немецкую педантичность доспех начищен до блеска. Каждый ремень затянут с идеальной силой. «Я проверил все скорпионы», — проговорил он, разминая широкие плечи. Его голос звучал глухо, словно из-под земли. Механизмы работают безупречно. Болты отсортированы по весу и длине для максимальной точности. Расчеты готовы. «Хорошо», — кивнул я, ощущая во рту металлический привкус страха, который никак не удавалось проглотить. «Как бойцы?» «Арбалетчики на позициях. Первая линия готова открыть огонь по моему сигналу. Вторая линия будет перезаряжать и подавать». Все, как мы договаривались. Я кивнул, чувствуя странную гордость за этих людей, за нашу роту. Они прошли с нами через столько дерьма, и вот теперь, перед лицом, возможно, последнего испытания, они были собраны и готовы.